Страшило сказал, — Ух, какая большая яма! Через нее мы не перепрыгнем, тут нам и сидеть. — Я бы, пожалуй, перепрыгнул, — сказал Лев, измерив взглядом расстояние. — Значит, ты перенесешь нас, — догадался Страшило. — Попробую, — сказал Лев. — Кто осмелится первым? — Придется мне, — сказал Страшило. — Если ты упадешь, Элли разобьется насмерть. Да железному дровосеку плохо будет. А уж я не расшибусь, будьте спокойны. — Да я-то сам боюсь свалиться или нет? — сердито перебил лев, разболтавшегося Страшилу. Ну, — но раз больше ничего не остается, прыгаю, садись. Страшила влез ему на спину, и лев съежился на краю расселены, готовясь к прыжку. — Почему ты не разбегаешься? — спросила Элли. — Это не в наших львинах привычках. Мы прыгаем с места. Он сделал огромный прыжок и благополучно перескочил на другую сторону. Все обрадовались, и лев, ссадив страшилу, тотчас прыгнул обратно. Следующая села Элли, держа Татошку в одной руке, другой она вцепилась в жесткую гриву льва.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 Мы погибли. Бегите, а я постараюсь задержать этих бестий. Жаль, что я не успел получить от Гудвина хоть немного смелости, однако буду драться, пока не умру. В соломенную голову Страшилы в этот день приходили блестящие мысли. Толкнув дровосек, он закричал, — Руби дерево! Железный дровосек не заставил себя долго просить.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 И торжественно подал Страшили лапу. — Спасибо. Поживем еще, а то я совсем было простился с жизнью. Не очень-то приятная штука попасть на зубы к таким чудовищам. Слышите, как у меня? Бьется сердце. — печально вздохнул железный дровосек. — Хотел бы я, чтобы у меня так пилось